Глава 11. Я выпрыгиваю из прохода и первым делом протягиваю мечом не арбалетчика, которого уже взял под ментальное управление, а третьего, самого последнего служивого. У него тоже палаш в руке, но закрыться им он не успевает. Я просто отбиваю его в каменную стену и наношу могучий удар по плечу бедолаги. Он валится со стоном. Хоть и в кольчуге, но больше не способен сопротивляться. Второй уже получил болт между грудью и животом, теперь вообще не боец, может немного и подождать смерти на самом деле, но смотрит на стрелка уж очень как-то удивленно недовольно и вот-вот начнет ругаться на того, что выстрелил ему в живот предательски, еще и эту новость начнет доносить всем местным слушателям. А мне это вообще не нужно, чтобы кто-то слышал про какие-то странные поступки и потом рассказал местной страже, что тут свой своего застрелил внезапно. А этот застреленный очень долго и сильно громко ругался на такое бесчинство. Знают все здесь, что на такое ментальное давление, чтобы брать под свое полное управление, только иерархи церкви способны. Между народом ходят такие слухи. А официально, конечно, ничего такого нет и быть не может, но слухи, очень уверенные и настойчивые, явно все про такое чудо знают. Видно, что церковники всех рангов своей силой при случае злоупотребляют часто, добиваясь нужной информации. Поэтому вторым ударом я добиваю подстреленного и потом снова добавляю третьему, он ведь тоже свидетель непонятной хрени. Так у меня есть несколько секунд, чтобы узнать правду про организатора засады. Понимаю я. Демонстративно выбиваю разряженный арбалет из рук и так и не сопротивляющегося стрелка, прижимаю ему меч к горлу и негромко спрашиваю, кто вас прислал сюда. Мужику никуда не деваться в тисках моей ментальной воли, и он отвечает так же тихо. Нор и Тригил. За сына. За него. Осерчал очень. Медленно отвечает стрелок. — Где он сам? — В селе, на постоялом дворе. — Какое село? — Не знаю. — Кто хозяин постоялого двора? — Не знаю. — Какие ворота ближе к этому селу? Хоть направление узнаю, откуда ждать врагов. Название ворот служивый тоже не знает, но показывает на те, через которые я сам на стоянку бегаю. — Сколько от них до постоялого двора ехать? Три кунда. Так, сорок пять минут по-нашему. Значит, совсем близко к городу. Всего километра три от него. Это опасно. На стоянке меня тоже может ждать засада. Не стал Нор заводить всю дружину в дорогой для жизни город. Остановился на дешевом постоялом дворе. Как я и ожидал, в принципе. Что сделать должны были? Помочь бандитам, но сами не светиться лишнего. Забрать меч? и отрубить голову, привести ее нору. Становится еще понятнее моя судьба. Я поднимаю арбалет, полностью отпуская сознание дружинника, и он через пару секунд бросается на меня с голыми руками и криком «Ах ты, сволочь!». Я именно этого и жду. Одним махом перерубаю ему шею, служивый падает на колени и получает второй удар на всякий случай. Он должен не заговорить по-любому, а теперь почти отрубленная голова ему точно не даст это сделать. Потом добиваю всех дружинников еще по разу, собираю их мечи и кладу к брошенному на земле арбалету. Спешу в тупиковый конец переулка, где нахожу уже пришедшего в себя метателя ножей, пока прячущегося за камнями. Он при виде моего сосредоточенного лица пытается бросить в меня камнем, деваться ему все равно некуда. Раньше не сбежал, теперь уж точно на тот свет отправляется. Мне вообще свидетели, даже самым краем глаза, случившегося здесь побоища, не нужны. И у него голова после точного остается на половине шеи, а мне пора уносить ноги. Не до впитывания посмертных эманаций, не до сбора трофеев в виде поясов и всего прочего. Я только арбалет с мечами на ходу прихватываю и захожу обратно во двор, где стучусь в дверь комнаты моей как бы девки. Она, наверное, уже разглядела мертвые тела в подворотне, поэтому меня пускать ни в какую не хочет. Выбиваю пинком дверь, ей даю леща кулаком сходу, чтобы не пищала, и было, что страже и ворам показать, что она тут ни при чем, сама жертва этого жестокого серийного убийцы. А тебе же забочусь, дуреха! И добавляю еще, чем больше побоев будет, тем ей легче допрос будет пройти. Засовываю арбалет, свой окровавленный меч и остальные клинки в припасенный и оставленный у нее заранее мешок, раньше под трофеи думала его использовать. Если бы одни бандиты тут оказались, обобрал бы точно тела без спешки, а вот с порубленными дружинниками теперь так спокойно не стоит время терять. Явно это нарушение закона и доказывать свою невинность однозначно не стоит. Оно, конечно, может и получиться, но будет очень долго, да еще в заточении посидеть придется. А если церковники что-то унюхают, так вообще без шансов. Вылезаю в окно, спрыгиваю на соседний переулок и быстро дохожу до ворот, где приветливо киваю знакомым стражникам, после чего иду к стоянке, высматривая возможную засаду, но пока тут никого нет. Витрил, давай на выезд! Парень, открывай ворота!» — это сыну Оренила. Выезжаем тут же со стоянки. Каурка привязана к повозке, чтобы мне меньше самому бросаться верхом в глаза. Ехать все равно мы можем, только объезжая сам город по кругу. Это единственный вариант, чтобы удаляться от дружины Нора интригила которая сейчас фактически находится между нами и баронствами. Поэтому сильно торопиться объехать город с другой стороны от баронств. Потом, через час, достаточно удаляемся от стен и сворачиваем в направлении гор. Витрил эти места отлично знают, поэтому легко объедет свой постоялый двор подальше. У меня пока все арбалеты снаряжены, в венах бьется кровь убегающего от погони человека, я бдительно разглядываю местность вокруг нас в свою трубу, потом перебираюсь на свою лошадь и с нее до самой темноты наблюдаю вокруг. Вскоре совсем темнеет, мы проезжаем еще пару километров, потом съезжаем в какую-то рощицу и устраиваемся на ночлег. Ветрил очень доволен, что мы уехали из опасного города наконец-то. Я тоже доволен, что остался жив, несмотря ни на что. Уровень двойной-тройной засады меня здорово удивил, как дружинники Нора стали взаимодействовать с местными бандитами. них же их рубить должны при встрече, но в чужом городе пошли на сотрудничество. Но хорошо понимаю про себя, что эти трое убитых дружинников долго будут висеть на мне в страже Ликвора и даже приходить по ночам». Они явно заслужили смерти, пусть это только приказ Нора, однако и у меня выбора не оказалось никакого. Или я, или они остаемся на этом свете. Впрочем, по-настоящему убил их свой Нор, который отправил служивых за моей головой. И точно моим теперь мечом. Самому такая статусная вещь очень даже не помешает. Сейчас тема с личным оружием каждого дворянина — Это как новым Мерседесом похвастаться в наши времена для реальных пацанов. Ночь проходит спокойно. Дежурим по очереди, а рано утром выезжаем. Пожуем теперь на ходу, наше спасение только в скорости. Но найти нас сейчас, когда мы уехали в сторону Кворума, наверное, почти невозможно на этих бесконечных полях и лесопосадках. Нет ни у стражи леквора таких возможностей, ни у снова пострадавшего Нора, отца того самого молодого умелого поединщика. А мы трогаемся навстречу свежему ветерку и начало уже летнего дня. Лето вчера наступило по имперскому календарю, скоро на леквор обрушится серьезная жара. Она тут стоит четыре месяца в году, и делать в это время в городе вообще нечего. Так что наш переезд в гораздо более прохладные горы я сейчас воспринимаю как поездку на бальнеологический атмосферный курорт. Спасение от невыносимо вонючей атмосферы средневекового города. Витрил сидит на передке повозки и уверенно правит в свою родную деревню. Я осваиваюсь с послушной кобылкой, давая ей под бока по-разному каблуками. Теорию, полученную от инструктора, необходимо превращать в практику постоянными занятиями. А когда это делать, как не в поездке по однообразной дороге? Когда еще никто тебя не видит, можно и боком проехаться, и рысью дать, и галоп рвануть. Разнообразит такую довольно скучную поездку мое умение распознавать эмоции встречных путников. Возчик, управляющий повозкой, Дело обычное, однако увидеть в роли охранника простого и даже не совсем пустого транспортного крестьянского средства отставного воина с палашом на поясе – довольно нечастое событие в этих местах. Пара дворянских экипажей обогнали нас по пути... И если сначала оба кучера хотели немного развлечься, отхлестать витрила за как бы недостаточно быстрый съезд на обочину при виде благородных проезжающих, то, разглядев мою одежду и свободно носимое оружие, они сразу же передумали. Но еще мой спокойный взгляд полной иронии, мол, давайте, попробуйте, размахнитесь плетью и получите ответку. Сопровождающие кареты вооруженные всадники из дружинников внимательно меня осмотрели, но говорить ничего не стали. Все же мой уверенный вид и статус видны сразу. К настоящим воинам приставать с разными глупостями в империи не принято. Под дворянина мне косить еще рано. Случится это уже глубоко в землях баронств. Да и в деревню слуги я заеду еще простым, но здорово денежным воинам. Дворянину там делать нечего совсем, не положено к своим слугам домой ездить, и ночевать там тоже строго воспрещается. Узнает, кто про такое дело, так точно в благородное сословие не примут за странные привычки отираться около смердов в их убогих деревеньках. Когда она, наконец, показалась перед нами, Витрил сразу вырулил повозку к крайнему глиняно-каменному дому, укрытому соломой, где его встретили уже как давно пропавшего без вести. Наверняка, что Крамил, хозяин с его последнего рабочего места, не стал ничего рассказывать о новой работе своего бывшего работника, его родне и еще при каких эротических обстоятельствах все случилось. Сказал, что ушел сам и пропал где-то, и все на этом. За время поездки я зашел в таблицу и что там увидел. Ментальная сила. 38 216, Внушение. 39 216, энергия 30 216, физическая сила 38 216, и еще одна 27 216 и 26 216 неизвестные мне характеристики. Все поменялось на одну единицу вверх, только энергия упала на 4 единицы, еще пятая характеристика осталась неизменной. Понятно. Энергия без чужих впитанных смертей заметно падает. Все остальное немного растет при таких бойнях. Не знаю, что Витрил сам рассказал родителям про свои приключения. Ко мне относятся с очень большим пиететом, прямо почти как к благородному воину. Это вполне понятное такое дело. Для них я тоже один из властителей мира с мечом на поясе и уверенность в тяжелом взгляде. Родители у парня живы, пожилые такие согнутые работы и в поле крестьяне, есть и кучка братьев с сестрами, но по возрасту сильно отстающие от него самого. Так что финансовая поддержка от взрослого сына семье явно необходима, чтобы не голодать по-настоящему в межсезонье. Получай. Я щедро насыпаю парню, размененную в серебро, еще в городе монету, и вот уже пара золотых оказывается в его составленных лодочкой ладонях. Тут за два месяца работы тебе, аванс. Очень вам благодарен, господин воин. Видно, что Витрил прямо счастлив, что может здорово помочь своим родным дожить до первого урожая, который случится еще только через полтора месяца. А, совсем у моих родичей с едой туго уже случилось. А так точно не пропадут, и голодать не придется. Купят себе все у богатых соседей, тут за серебро все дешевле отдадут. Еще не раз за месяц мимо, может, проедем, так что сможешь их еще поддержать, обещаю я ему. Деревня весьма удачно лежит на пути из баронств в Ликвор. Даже помогает объехать тот злополучный постоялый двор, где нам бы с парнем лучше не появляться совсем какое-то время. Ну, поехать-то мимо можно, без проблем. Вряд ли хорошо наученный Крамил рискнет еще как-то выразить свое неудовольствие, увидев меня с бывшим работником. Но вот в дворянской одежде нарываться точно не стоит. Если я буду наведываться в империю в статусе всем знакомого воина, то ждут меня серьезные проблемы в ближайших городах, и тем более внезапно откуда-то появившийся и никому неизвестный дворянин со странными по местным понятиям именем и фамилией, то есть названием владения. К такому присмотрятся очень внимательно, тщательно, справки потом тоже наведут и быстро разберутся, что этот новый благородный... Тот самый матерый убийца из простых воинов в отставке, который переоделся и косит теперь под благородного. Поиском согласных на переезд девок пока плотно заниматься не стали. Сначала нужно определиться, где мы будем жить, а уже потом разные шуры-муры заводить. Да и я и сам не очень, чтобы к деревенским с большим интересом отношусь, а когда окажусь настоящим дворянином, Тогда уже подумаю насчет кого-то поинтереснее для постели. В принципе, у меня все оговорено с Филизией, Но вот теперь, после такой суровой бойни, наверное, уже нет смысла с ней списываться и звать куда-то. Вряд ли с таким отчаянным душегубом кто-то будет жить, как про меня скоро расскажут всему городу. Свидетелей моих подвигов в темном переулке куча имеется. Пусть далеко не все они разглядели, особенно расправу с дружинниками, но личность моя явно установлена, что это именно я отправил на тот свет четырех местных матерых убийц и троих стражников совсем не местного Нора, которые там тоже непонятно что делали. Есть ли в баронствах какая-нибудь подходящая вдовушка строевого возраста для амурных посещений? Переночевали в самой деревне. Я просто на повозке около сеновала, чтобы не идти в переполненное крестьянское жилище. В ночи меня навестила какая-то знакомая, ветрила, молодая замужняя девка, про которую и ее нескромную просьбу парень меня заранее предупредил все никак не может понести ребенка от болеющего мужа, поэтому решила попробовать забеременеть от сильно могучего и высокого воина, оказавшегося волей и судеб в деревне даже в прямом для нее доступе. Покувыркались с ней хорошо, она тщательно впитала все, что у меня имелось, получила немного серебра за свое старание и сразу же убежала. Интересно. Если родиться у нее среди низкорослых крестьян такой рослый молодец, тогда его сразу сыном признавать. Но ну, если будет, куда, то можно и забрать на воспитание. Очень сильно поменять судьбу своему отпрыску». Хотя, чего я сомневаюсь, даже если не срастется в баронствах, то уж в империи в статусе воина можно без проблем заняться прогрессорством и зарабатывать солидные деньги при какой-нибудь передовой кузнице. Нужно только уехать сильно подальше в центр страны или на ее другую сторону, или вообще на море, там климат помягче и поприятнее. Главное тогда не привлекать к себе лишнего внимания церкви. А поэтому придется еще раз переехать подальше от этих мест. Туда, где уже никто не будет знать про датум и мое появление в нем, мою героическую историю борьбы с разбойниками, бывшими стражниками, о славной победе над задиристым нором, да и о пропавшей карательной экспедиции из Кворума не будет ничего подозревать. И про вчерашнюю бойню тоже. Империя огромная, а я могу ехать куда мне угодно, да и витрила с собой прихватить. Говорю на местном языке, я все лучше и лучше. Акцент остается, но уже так в уши не бросается. Но тогда уже можно будет забыть о статусе дворянина и серьезном прогрессорстве. Впереди только тихая, незаметная жизнь и мелкие усовершенствования, появляющиеся не слишком часто. Не очень интересная такая жизнь, честно говоря, с моими-то знаниями и способностями.